В первые дни нашего речного рейда по рекам Бобр и Березина за бортами неторопливо проплывали принявшие нарядный вид и жёлто-богровые полосы лесов. А вокруг царили блаженные картины всеобщего мира и спокойствия. Оно, к сожалению, идиллие, тем более иллюзорная вечной быть не может. Так произошло и с нашим неспешным сплавом на галерах Он был прерван у города Борисов, Лагорского удельного княжества. За несколько километров от города в Березовый рощице показались вооруженные всадники. Они принялись нам маячить, размахивали руками, что-то при этом громко крича. Предводители отряда на лодке привезли на мою галеру. Несмотря на то, что боярин был в тяжелых бронях и в кольчуге, Он довольно легко вскарабкался на борт. Выпрямившись, он долго и безуспешно искал среди команды взглядом смоленского князя, пока ему кормчий не указал на меня, ничем не примечательного варятника, тихо стоящего на юте и разглядывающего в подзорную трубу берег. "Здрав будь, Владимир Изяславич", низко склонился в поклоне боярин. а его длинная русая борода едва-едва не достала до палубы. «И тебе того же», — я прошелся и уселся в стоящее неподалеку кожаное кресло. «Кто таков? Что тебе надо?» «Мы...» — он вильнул взглядом в сторону берега. «Бояре города Борисов. Хотим все перейти под твою руку, княже». «М-м-м... А как же ваш логойский князь?» Последника и всех княжеских людей мои из нашего града изгнали. Теперь он нам и не указ. Бунт, значит, против своего князя подняли. Боярин промолчал, не зная, что ответить. Хорошо, а мне ваш князь тоже не нравится. Замерший боярин, забывший, как дышать, облегчённо выдохнул. Надеюсь, это был ваш последний бунт в моём государстве. Бунты всяки долго не живут. Всё верно, княже, супротив тебя никто никогда. Никогда не говори никогда, боярин, прервал я его словесный поток. Но помни, со мной такая увертка не пройдёт. Изменщики у нас караются смертью без всяких колебаний и сомнений. Не сомневайся, князь. Все верные люди города, да и чёрный люд за тебя, княже, Да и в самом Логойске у тебя много сторонников. Головы без толку клейза изяславичей никто не хочет. Хоть столичные жители Логожского княжества по словам Борисовского боярина, голову по напрасно класть не желали, она без короткого боя, даже скорее стычки при взятии Логойска не обошлось. А местного князя хватило ума выстроить всё своё войско прямо на берегу реки, а лучшие цели для моих галерных пушек и многочисленных стрелков придумать было бы трудно. Рассыпавшись по берегу ополченцы под командой своих сотников начали метать в сторону подплывших галер стрелы. Дружинники под командой князя в алом, развивающемся на ветру, корзно поднимая брызги, размахивая мечами и копьями, побежали к ближайшей к ним галере, намереваясь взять её на бардаж. Мужики-ополченцы, бросив стрелять из луков и истошно крича, побежали вслед за княжескими гряднями. Громыхнули носовые и кормовые пушки сразу с нескольких ближайших к берегу галер. В воду завалились разом десятки изувеченных и окровавленных тел. Э выборевшие из трёма лучники и арбалетчики открыли по набегающей толпе ураганный огонь, а пекинёры своими длинными копьями принялись прямо с бортов колоть самых проворных абордажников. Проконные сотни ретиеры, шедшие вдоль берега и сильно отстававших от авангардных калер, противник, похоже, забыл о зря. Заслышав звуки боя в соседнике под командой Злыдаря, ускорились. Принеслись в скач через ручей и, выборевшись на глинистый, осклизлый берег, стали строиться накапливая изле единовременного сокрушительного удара по врагу. А даже полностью переправившись на другой берег ручья, ратиры продолжали бездействовать до того момента, пока я на своей командирской галере не дал отмашку на атаку конницы. По месте поднялся флажный сигнал, и воздух взмыла пороховой ракеты. И только тогда ротиеры помчались во весь опор. Заваленные стрелами и картечью пешцы в месте со остатками дружины заметили приближение Смоленской конницы, да поздно. Путь назад им был отрезан. Охваченные со всех сторон, со воды галерами, с берега ротиерами, они были обречены. Все они это прекрасное осознавали. Исход битвы становился ясен даже для самого распосленего дуралея в городе. Пешцы сгрудились, вяло порыпывали и да принялись бросать дубины, копья, топоры, княясь всё время, изображавшей себя прекрасной мишень, уже давно подраненной сразу несколькими болтами, птицы испекировал камнями в воду. Потому и дружинники не стали брыкаться, последовали примеру своих коллег по несчастью. Чтобы на галерах не делать круголя по рекам Обире и на Свислочь, после взятия лагойский флот был оставлен на берегу реки Усяжа на расстоянии додневного перехода до Минска. Смоленский реть в пешем порядке направилась к очередной столице очередного удельного княжества. Но природа преподнесла нам самую настоящую диверсию. А во второй половине дня неожиданно затянувшееся бабе лето сменила холодная погода с порывистым ветром, пригнавшим из Балтики тяжелые свинцовые тучи. Зарядил проливной дождь, срывающий из деревьев последние желтые листья. Шедшая на юго-запад дорога мгновенно разбухла от дождя. Вышедшая в поход, войско с трудом пробивалось через непролазную грязь, постоянно застревали обузы и артиллерия. В компании своих воевод, промокший с ног до головы, я трясся в седле жеребца и сокрушенно вздыхал, кляня на все лады собственную глупость. Поддался искушению быстрого пешего перехода, вот и получил результат. Пехотинцы прямо на глазах превращались... О здоровшей грезью бомжей в лесах воняло сырым гнилостным запахом увядающей растительности. Весь лес напитался влагой, разводить костры было нечем, поэтому питались только задеревеншей сухой рыбой и галетами. И только на пятый день дождь прекратился, и в просветах между туч стало робко выглядывать солнце. Конн-авангард постоянно фиксировал небольшие отряды минские конницы, кружащей по близости и в случае преследования сразу скрывающиеся в лесах. В лесах за ними никто не углублялся, опасаясь нарваться на засаду. На шестой день, когда до Минска оставалось не больше 2-3 км, войска вышли к очередной деревушке. Оно на сей раз непростой. Перед избами была устроена самая настоящая засика, напрычь перегораживающая нам дорогу. А за ней крепко засело городское ополчение. Теперь, чтобы попасть в город, необходимо было или прорубаться сквозь засику, или идти через лес, по изрядно пересечённой местности, изобилующей врагами, густым подлеском и прочими естественными препятствиями. А вообще, на конном путь был заказан, а артиллерийскому обозу и тем более там было и нечего делать. Порох, перевозимый в повозках, укрытый хорожеми в несколько слоёв, слава богу, удалось сохранить сухим. Озику разметали первыми выстрелами, пробив в них вполне проходимые коридоры. Непривычные к такому способу ведения боя ополченцы сразу разбежались, бросив свои позиции. А маячившие на горизонте разъезды в режской кавалерии не пожелали вмешиваться в скоротечный бой. А засику разбирали до конца дня. Постарались минчане на славу. Вечером я узнала от дозорного разъезда, что войска минского князя Глеба Владимировича разбивают лагерь в 2 км от нас. Ни редутов, никаких-то других оборонительных древо-земляных сооружений, а я строить не стала. Надеже ж на укрывшись в перестроенные на новый лад засики. Утром следующего дня туман медленно, но верно рассеивался. Солнце поднималось всё выше. Впервые за неделю день обещал быть погожим. После довольно раннего завтрака войска по батальону начали сниматься с лагеря. Засадный отряд ротиров Отбыл к месту своей дислокации ещё с вечера вместе с полусо сотниным отрядом наживкой, который позадом к главе главного военного совета должен будет вывести минчан прямо в приготовленную им ловушку. Пехотинцы для отражения неприятеля выстроились на неширокой поляне, как на учениях, оставив за спинами лесной завал. Аминьский князь в полной мере купился на провокацию. Из лесо как на скипидареные начали выскакивать ротьеры, сразу же поворачивая коней направо и налево к уже изготовившимся флангам. Мы неоднократно отрабатывали подобные манёвры на учениях. Фланги тут же разрядили строй, вбирая в себя пышущих паром лошадей. А вот, наконец, последний ротиер проскакал в специально образованный коридор, с помощью горна прозвучала команда, и строй тут же замкнулся. Не прошло и минуты, как на поляну стали выезжать конные дружинники Минчан. Обнаружив наших выстроившихся бойцов, они тут же притормаживали своих коней, внимательно принявшись все вокруг разглядывать. Пушки на флангах увидеть было проблематично. так и каньеры располагались прямо за строем пехоты, который их полностью скрывал, а мой центр вообще был лишён артиллерии. А вот парочка конных отвернула назад и поскакала, наверное, к своему начальству, а основной отряд установил изтишье. Мы рассматривали мечан, а не нас. Через несколько минут стали прибывать снявшиеся с лагеря основные силы. Сразу выстраивается некое подобие строя, при этом выдвигаясь вперёд. Похоже, местный князь принял решение нас атаковать. Спасибо тебе за это, мой милый друг. Это обстоятельство играло нам на руку и ещё более упрощало нашу задачу. Три сотни минских конницы и княжеих дружинников и боярских оТРков, выстроившийся в несколько рядов, Медленно начали разгонять лошадей прямо на мой центр. «Сигнал готовности флангом и засаде!» — скомандовал я окружающим меня вестовым. Через десять секунд в небо взмыли две ракеты. Тем временем, как ракеты еще только взмывали в воздух, конница врага вдруг резко изменила направление своей атаки. Развернув еще не разогнавшихся коней, резко налево к моему правому флангу. «Б***ть!» И множество других матерных слов вырвалось, и не только у меня. Бранный ропот пронесся по всему центральному батальону. Дело в том, что рушился весь план этого боя. Позиции перед центральным батальоном были в шахматном порядке заминированы пороховыми минами нажимного действия. А по нарвавшемуся на мины противнику должны были открыть продольный артиллерийский огонь оба фланга. Но, увы, этого не случилось. Минский князь Глеб Владимирович, если судить по мелькающему золоченому доспеху, видать, отличается нестандартным мышлением, раз задумал такой трюк. Однако его тоже ждал сюрприз. Пекинерские шеренги флангов... веinuясь командам своих командиров, сделали несколько шагов назад, внезапно ощутившись дулами орудий. Этот манёвр вызвал некоторое замешательство в передних рядах атакующих, многие стали притормаживать своих коней, судя по всему, они уже успели наслушаться примечательных историй о моих пушках. В застопорившейся конной толпе раздались какие-то крики, звуки труб, и дружинники все же продолжили движение. И в этот момент по вражеской коннице открыл огонь разрывными шрапнельными гранатами оставшийся неудел левофланговый батальон. А затем к арудийной пальбе подключился атакуемый правый фланг, засыпав врага ближней к артечью. Сначала над коницей врага распустились дымные облака картечных гранат. Вслед за расцветшими дымовыми бутонами, словно прошлогодние листья, посыпались на землю тела людей и коней. А через несколько мгновений до моих ушей донёсся залпы висок картечи. Пароховой дым накрыл и спрятал от взоров оба фланга. 5-килограммовые картечные гранаты попавшие и разорвавшиеся в конном строю противника, свалили с коней десятки всадников. Ещё, наверное, стольки же получили ранения, но остались пока сидеть в своих сёдлах. А залп картечи проредил передний ряд атакующих наполовину, уложив на землю лошадей вперемешку с людьми. Со стороны дружиника до нас долетел дикий вопль боли. Ржание перепуганных лошадей и трёхэтажные проклятия в наш адрес. Счастливчики, пережившие залп гранат и ближний картечи, вплотную приблизились к рубежу наиболее эффективной арбалетной стрельбы. А лучники же ещё раньше начали вести весьма болезненную для противника навесную стрельбу. У врага опять возникла заменка. буквэльно на последних метрах перед целью первые ширенги пекинёра с лёгкостью удерживали на дистанции всадников, лишившихся возможности осуществить свой излюбленный приём таранный копейный удар, а стрелки в задних ширенгах тем временем продолжали нашипеговать уцелевшую конницу стрелами и болтами. Но долго такое избиение продолжаться не могло. Врак дрогнул, Энервы дружинников встали и кони, панукаемые наездниками, начали разворачиваться, и вскоре уже вся вражеская конница в дружном порыве влепёта в латуда, откуда пришла. Их осталыши не многим больше сотни, причём многие были ранены. Обегующих дружинников накрыло ещё одной серией взрывов. Повторому разу острелялись двенадцатифунтовки шрапнельными гранатами. Из разрывов переховых облаков к дороге кони вынесли лишь полсотни очумевших, с вылупленными из орбит глазами и разъявленными в крике ртами всадников. Полусотни ротиров, сработавшей ранней приманкой и во время скоротечного боя, укрывшейся за пешим строем, начала покидать свои позиции с целью преследования врага. Знали бы минские дружинники, с кем на встречу они так спешат, то они несомненно поумерили бы свой пыл. Через 10 минут из недр мрачной лесной дороги выехали довольные собой наши засадные ротиры, объединившиеся с отрядом преследования. Всем всё стало понятно. Победа. Действуем по плану. Тяжёлых раненых добить, а лёгких сначала допросим. Потом решим, что делать. Оружие доспехи и доспехи собираемые относим в лагерь здоровых коней туда же, а остальных на полевую кухню. Начал я раздавать распоряжения, как только в моём войске смолкли крики радости и счастья. Сам же я поехал на правый фланг поздравить бойцов. "Здорово, братцы!" кричу я ликующему по случаю моего приезда правофланговому батальону. А зарядили бы жару минчанам, молодцы, с нами бог, так держать, кричал я, проезжая мимо праздновавших победу подразделений. А наши потери убитыми составили 9 человек, в том числе 5 эратиров. Почти все убитые появились в момент наибольшего приближения противоборствующих войск, когда дружинниками в ход были пущены стрелы и копья. А высокородное княжеское начальство в лице Минского князя полегло от удачной разорвавшейся на дне картечной гранаты. Не буду скрывать, к этому обстоятельству я был очень рад, оно автоматически снимало с меня всякие полетесы прочие обязательства. А на войне, как на войне, не до сантиментов. А наконец, после раннего ужина гарнисты протрубили общий сбор, прямоугольниками выстроились батальоны. Ещё раз пришлось произнести пространную пылкую речь в духе: враг будет разбит, победа будет за нами. И мы бодрым шагом тронулись по направлению к Минску. Вечером того же дня взгляду открылся, освещаемый лучами заходящего солнца, вечерний Минск, или Менеск, как его здесь называли, столица одноимённого княжества. И самое приятное, Ворота детинства были гостеприимны, открыты.